Глава четырнадцатая. История со студнем. В тот день из-за происшествия с мистером Пэндлтоном Полианна немного опоздала к ужину. Но тетушка ее не ругала. У дверей ее встретила Нэнси. «Ну, наконец-то! Уж отчаялась вас дождаться!» — облегченно вздохнула служанка. «Уже плавина седьмого!» «Знаю!» — поспешно кивнула Полианна. «Но у меня уважительная причина. Уверена, тетушка Поли все поймет!» «Вряд ли!» — с улыбкой возразила Нэнси. — Ее нет дома, госпожа нас покинула. «Покинула — Покинула, — пробормотала Полиана. — Надеюсь, не из-за меня? В памяти девочки пронеслись все эпизоды, когда ей приходилось огорчать тетю. Как это было с котенком, щенком, а сегодня утром еще и с мальчиком. Не считая тех досадных случаев, когда она ненароком проговаривалась и заводила речь о папочке и поисках радости. «Неужели из -за — Неужели из-за меня? — в ужасе прошептала она. — Вы тут совершенно ни при чем, — усмехнулась нанси Просто уехала. Ее кузина из Бостона скоропостижно скончалась. Вот госпоже пришлось уехать, как только она получила срочную телеграмму. Еще днем. Она уехала на три дня. Но для нас ведь это даже к лучшему, верно? Будем вместе присматривать за домом, вы и я, пока она в отъезде. — Что значит «к лучшему»? — изумилась Полианна. — Ведь это все-таки похороны, Нэнси. — Ну да, мисс, только я вовсе не из-за похорон радуйся потому что... Вдруг Нэнси замолчала, как будто ей пришла в голову какая-то другая удивительная мысль. «Ведь вы же сами научили меня этой игре, мисс!» — воскликнула она самым серьезным видом. Палиана в растерянности наморщила лоб. «Как ты не понимаешь, Нэнси!» — наконец сказала она, покачав головой. «Есть случаи, когда нельзя играть в эту игру, и похороны один из таких случаев, потому что ничего радостного в похоронах найти вообще невозможно». Нэнси с сомнением крякнула. «Я совсем в другом смысле, мисс», — начала она, но Полианна уже не слушала. Девочка принялась рассказывать о том, что произошло в лесу. Нэнси ахнула от удивления. На следующий день в условном месте Полианна встретилась с Джимми Бином. Стоит ли говорить, что Джимми не обрадовала эта новость, о том, что благотворительный комитет отдал предпочтение не ему, а какому-то мальчику из далекой Индии? «Может, так оно и надо. Со стороны виднее». «Тем не менее, — сказал он, — как говорится, хорошо там, где нас нет, а когда сам окажешься там, то увидишь, что ничего хорошего и нет. В любом случае, было бы любопытно взглянуть на того индийского мальчика. Наверное, ему на меня тоже». Полиана радостно захлопала в ладоши. «Ну, конечно, Джимми, я напишу про тебя дамам из моего города. Они хоть и не выйдя, а все равно ужасно далеко, аж на востоке страны. Может, они возьмут тебя к себе? Если бы ты знал, какой долгий путь мне пришлось проделать, прежде чем я сюда добралась». Лицо Джимми прояснилось. думаешь, они захотят взять меня?» «Ну, конечно. Для них-то все равно, что мальчик из далекой Индии. Только представь себе, главное, что ты от них ужасно далеко. Просто нужно немножко подождать. Я им напишу. Я напишу, мисс Уайт. Нет, лучше миссис Джонс. Конечно, миссис Уайт гораздо богаче, но зато миссис Джонс более щедрая, когда речь идет о благотворительности. Такой парадокс. В общем, можешь не сомневаться, кто-нибудь из благотворительного комитета обязательно возьмет тебя» ну да ладно только не забудь написать что не буду им нахлебником и могу работать напомнил джимми и что я вообще не какой нибудь там бродяжка они хоть и благотворительница должны понимать а пока не придет ответ задумчиво сказал мальчик думаю мне лучше еще немного побыть в здешнем приюте правильно с готовностью закивала полиана по крайней мере я всегда буду знать где тебя найти а тебя обязательно возьмут ведь ты так далеко от них «Как я сразу не догадалась?» Вдруг спохватилась она. «Ведь и для тетушки Поли я все равно, что девочка из далекой Индии». «Думаю, в Индии нет таких странных девчонок, как ты», усмехнулся Джимми, когда они прощались. Однажды утром спустя неделю после происшествия в Пендлтонском лесу Полианна попросил тетушку. «Тетя Поля, можно я сегодня отнесу студень, приготовленный для миссис Ноу другому человеку? Все равно миссис Ноу заказывала что-то другое». «Что еще за новости, Полианна?» — со вздохом отозвалась тетушка. «В жизни не видела такого странного ребенка, словно с луны свалилась». Полианна недовольно вздернула носик. «Почему это я странная, тетя? Я ведь из этой страны, а не чужестранная». «Так-то оно так, но...» «Но я, по крайней мере, могу радоваться, что я не чужестранная», — с облегчением продолжала девочка. «А вообще быть странной — очень хлопотное дело». «Вот миссис Уайт всегда говорила, что миссис Роусон обыкновенная и не взлюбила бедняжку ужасно. Они то и дело ссорились. Мы прям замучились их мирить. Я имею в виду папочку». Поправилась Полианна со вздохом. «Он всегда старался, чтобы дамы с благотворительного комитета жили в мире и согласии друг с другом». Девочка хорошо помнила, что ее отец, будучи пастором местной церкви, когда дамы ссорились, всегда оказывался, словно между молотом и наковальней. «Ладно, ладно, не бери в голову» торопливо молвила мисс полеля ты снова трещишь без умолку полиана и чуть что заводишь разговор про своих дурацких дам из благотворительного комитета что ж может и так улыбнулась девочка просто я привыкла к ним они ведь меня вырастили и хватит об этом холодно прервала ее тетушка что ты там говорила насчет студня ничего особенного правда уверенного не станете возражать мэм у миссис ноу так сказать пожизненная инвалидность Она уж не поднимется с постели, ей еще много раз будут носить студень. А вот другой человек со сломанной ногой когда-нибудь так или иначе выздоровеет, поэтому ему будет приятно, если за ним поухаживать немножко, угостят студнем. «Какой человек? Какая нога? Ничего не понимаю, Полианна!» Полианна с улыбкой покачала головой. «Ах, да, совсем забыла. Вы, наверное, еще ничего не слышали о том, что случилось, пока вы были в отъезде. Как раз в тот день, когда вы уехали, я гуляла по лесу и нашла его там». Мне пришлось самой отпирать дверь в его дом, чтобы вызвать по телефону доктора и все такое. Потом, пока не прибыла помощь, я еще держала его голову у себя на коленях, чтобы ему было удобнее. Но с тех пор я его больше не видела. Вот и подумала, когда Нэнси приготовила студень, что хорошо бы на этой неделе отнести студень этому человеку. Так вы не против, тетушка?» «Нет, почему я должна быть против?» Неуверенно сказала мисс Полли, чувствуя, что отрискать не племянница, у нее снова начинает кружиться голова. «Да кто он такой?» себя я называю его незнакомцем, а вообще-то он мистер Джон Пендлтон». От удивления мисс Полли подскочила на стуле на два вершка. «Джон Пендлтон?» — скричала она. «Ну да», — кивнула девочка. «Не, Нэнси сказал должно быть, вы о нем тоже слышали. Последнее время мы с ним здоровались и улыбались друг другу. Он ведь только внешне такой Бука. Так я отнесу ему студни, мэм». Полиана направилась к двери. «Я видела, что он у Нэнси уже почти готов». «Полианна, подожди!» Неожиданно в голосе мисс поля зазвучали стальные нотки. Я передумала. Пусть студень как обычно, отправится к миссис Ноу. Разговор окончен. И можешь идти. Полианна ахнула от огорчения. ну почему, тетушка? Она ведь еще долго будет болеть и получать гостинцы. А у него всего лишь сломанная нога, он скоро поправится. Это уже прошла целая неделя». «Да, я в курсе, Полианна. Я уже слышала, что с мистером Пендлтоном произошел несчастный случай» холодно процедила мисс поля «Однако, полагаю, мистер Пендалтон отлично обойдется и без моего студня». «Это потому, что он всегда такой неприветливый?» спросила расстроенная девочка. «Наверное, вы его недолюбливаете. Но ведь я не скажу, что это вы прислали студень. Мне он нравится. И так хочется отнести ему студень». Мисс Полли снова покачала головой, потом неожиданно поинтересовалась. «А он знает, кто ты такая, Полианна?» Думаю, что нет. Вообще-то я говорила ему, как меня зовут, но он никогда не называет меня по имени. А он знает, где ты живешь? Нет, ведь я ему не говорила. То есть он не знает, что ты моя племянница? Наверное, нет. Мисс Поля помолчала. Ее мысли блуждали где-то далеко, словно она вообще забыла про девочку. Полианна нетерпеливо вздохнула. Ладно, Полианна. Странным, как будто не своим голосом произнесла мисс Поля. Она словно очнулась от глубокого сна. «Можешь отнести этот студень мистеру Пендлтону?» «Как бы от себя самой, но имей в виду, я не имею к этой передаче никакого отношения. Смотри, чтобы ему даже в голову не пришла такая мысль». «Слушаюсь, мэм. Спасибо, тетушка», — обрадовалась Полианна и выбежала из комнаты.